При быстром движении королевы Вакханок, бросившийся обнимать горбунью, плащ упал на землю, и все убожество наряда последний, незамеченное сначала сефизой, теперь резко бросилось ей в глаза. Сефиза с жалостью всплеснула руками, она пододвинулась поближе, взяла в свои руки худые и холодные руки сестры и пристально стала разглядывать с возрастающей скорбью это несчастное. Страдающее существо, исхудавшее от лишения бессонницы, едва прикрытая старым платьем из заштопанного и поношенного холста. Ой, сестренка, как больно видеть тебя в такой нужде! Прости меня, прости. Что с тобой, милая Сифиза, ну, что с тобой? За что ты просишь прощения? За что? Да разве не стыдно, что я наряжаюсь во все эти тряпки, трачу столько денег на пустяки, когда ты так одета, терпишь такие лишения? Быть может, умираешь от нужды? Я никогда не видела тебя такой бледной и истощенной. Ну, успокойся, успокойся, дорогая сестра. Я неплохо себя чувствую. Я несколько засиделась сегодня ночью, вот и вся причина моей бледности. О, я прошу тебя, не плачь. Ты меня огорчаешь, этим, ну, ну, пожалуйста. Ну... Ну, я умоляю тебя, иначе я буду жалеть об этой встрече, давшей мне минуту счастья. Подумай, как давно я тебя не видела. Ну, что с тобой, скажи мне. Ты презираешь меня, быть может, и ты имеешь, на это полное право. Презирать тебя? Ну, ну полно, милая. Ну, ну, за что же? За то, что я веду такую жизнь, вместо того, чтобы работать, как ты, бороться с нищетой. Но ты пыталась целый год. Ну, поверь, что та твоя попытка должна считаться большей заслугой, чем вся моя жизнь, посвященная тому же. Ну, Полна, ну не говори так. Ты лучше меня. Ну, давай взглянем на дело прямо. Разве... Такое несчастное существо, как я, подвергается каким-нибудь искушениям. Разве я не по своей охоте ищу уединения и избегаю веселья? Зачем они мне? Такой чедушный Много ли мне надо? Но у тебя нет и этой малости. Нет, нет. Но знаешь, что я еще тебе скажу? Мне гораздо легче переносить некоторые лишения, чем тебе. И, и именно ввиду моей болезненности и слабого сложения. Например, голод. Я yeah. от него только слабею, а ты, здоровая и живая, приходишь от него в отчаяние, доходишь до бреда. Yeah. Вот. И ты помнишь ли, сколько раз я видела тебя во власти этих ужасных кризисов, yeah. когда мы не могли добыть денег на еду? а гордость не позволяла обратиться к соседям. Однако ведь ты сохранила эту гордость. Ты тоже долго боролась, насколько хватило сил. Но силы не беспредельны. Я тебя ведь хорошо знаю, и мне известно, что ты уступила именно голоду. Он тебя сломил. Однако ты переносила, и все еще переносишь эту нужду. Ой, да разве можно нас сравнивать? Взгляни на себя. Да разве Бог... Для того одарил тебя такой красотой и зажег огонь в твоей крови, чтобы твоя молодость прошла в ледяной конуре под крышей, работающей без отдыха и надежды. Да нет, Бог дал нам и другие потребности, кроме желания утолить жажду и голод. Разве красота не нуждается в украшении? Даже если мы бедны, разве молодость может обойтись без радости и веселья? Если бы ты имела возможность честно заработать достаточно для того, Ну, ну, чтобы быть сытой, oh. повеселиться пару раз в неделю, ну, шить иногда новое платье. Yeah. Ты была готова работать и по 15 часов. Ты сама мне это говорила. Да. Yeah. Значит, ты сдалась по необходимости и только потому, что твои потребности были шире моих.